Глава первая. То, что так легко начать. Лес где-то между Швайнфуртом и Бад Киссингеном. Бавария. ФРГ. 25 октября 1962 года. Первым моим ощущением, чего-либо неприятного для организма при перемещениях я с некоторых пор, как правило, вообще не чувствую. Уж не знаю, плохо это или хорошо. Был резкий хруст под ногами. Как оказалось, меня вынесло на лесную поляну, прямо-таки воткнув подошвами в какие-то явно уже давно лежавшие в высокой траве сухие ветки. Вторым, когда зрение полностью восстановилось, был мягкий солнечный свет, заливавший окруженную горами, на какой-то дальней вершине отчетливо поблескивали снег и лед, долину, посреди которой я и очутился. Легкий ветерок пах грибами, прелой листвой и хвоей. Было тепло. Трава под моими ботинками была еще зеленой, но по-осеннему тусклой. А вот окружавший обширную поляну, где я стоял, смешанный лес, был отчасти желтовато-коричневым, сменивший сезонную окраску деревья лиственных пород, как легко догадаться, а местами густо-зеленым. Ели, сосны, пихты и прочие хвойные деревья – Если не считать неправильную во всех отношениях лиственницу, по осени, как известно, не желтеют. И так и просился на полотно какого-нибудь пейзажиста. Чего-чего, а живописности у этого места было уж точно не отнять. Ну, что можно было по этому поводу сказать? С благополучным прибытием дорогой товарищ. Действительно, вокруг осень, и пейзаж вполне европейский. Но ну, а горы? Баварские Альпы не иначе, на горизонте действительно напоминали искомую Баварию, Западная Германия, хотя пока до конца было неясно, туда ли я попал. Сомневаться в технических возможностях тех, кто меня сюда отправил, конечно не следовало, но мало ли, перебздеть всегда лучше, чем недобздеть, и расслабляться не стоило. Все-таки спешка, то все. да мало ли что еще. Тем более, что вообще единственный внятный приказ, который у меня был, по прибытии на место просто выходить из леса влево, на северо-восток, туда, где километрах в двух-трех должна была проходить автодорога, где меня уже якобы ждут. Соответственно, риск, что меня, по здешним меркам субъекта крайне подозрительного, не имеющего документов, ни денег и болтающего по-немецки крайне неправильно, может тупо остановить какой-нибудь зелено-голубой патруль в виде слишком ретивого бундесдойчевского лесника. У них ведь тут все лесные угодья наверняка чья-то частная собственность. Скажем, сядешь какать под елочку, глядь, а перед тобой уже стоит какой-нибудь буй в застегнутом на все пуговицы мундире со штрафной квитанции в руках. Или, скажем, полицейского оставался. А значит, стоило соблюдать тишину, И осторожность стараясь не шуметь и дышать как можно тише я пересек поляну и углубился в как обычно слишком чистый и сухой по нашим российским меркам лес пройдя какое-то расстояние я неожиданно услышал вдалеке очень характерный звенящий свист и рокот больше всего это напоминало шум вертолета вот и лишнее подтверждение тому что я действительно попал в нужное время Спрятавшись за ближайшим деревом, я прислушался. Про то, что за мной прилетит некто на вертолете, меня не предупредили. А мысль о том, что мое появление могли каким-то образом обнаружить, и вовсе отдавала паранойей, поскольку в начале 1960-х и разведывательные спутники, и тепловизоры находились в зачаточном состоянии. И быстро понял что звуковые эффекты вовсе не приближаются ко мне, а скорее даже отдаляются. А раз так, это уж точно не за мной. Если только это не какой-нибудь профилактический облет местности, сопряженный с ее прочесыванием. Потом за кронами деревьев замаячило что-то темное. Я присмотрелся и увидел, как в нескольких сотнях метров от меня, как показалось, где-то у линии горизонта, Над лесом пролетело нечто темное, более всего похожее на просвет на фоне голубого неба, на под чьей-то странной прихоти оказавшуюся в воздухе стрелу строительного крана с прозрачным пузырем кабины впереди и тоненькими полозьями внизу. Так это же бел 47 он же ОХ-13 или СЮ. Наконец узнал я летательный аппарат. Типичный для начала 1960-х годов Легкий западный вертолет, вмещавший пилота и двух пассажиров. В санитарном исполнении он еще мог нести пару носилок с раненными, закрепленных по бортам над полозьями шасси, а в военном пару пулеметов на тех же местах. Вообще, тогда такие мотыльки были и в армиях, и в гражданской авиации большинства стран Западной Европы. Аналогами и современниками этого аппарата были наши, столь же мелкие, Ми-1. И К-15. Похоже, меня действительно занесло туда, куда надо. Не проявляя никакого интереса ни ко мне, ни к окружающему лесу, вертушка, на которой я, как ни старался, не сумел рассмотреть ни номеров, ни опознавательных знаков, соответственно, не удалось даже приблизительно определить, военный это был вертолет или гражданский, проследовала куда-то, как мне показалось, в северном направлении и быстро уменьшаясь, окончательно исчезла на фоне горных вершин. Чуть позже, когда звук вертолета затих, я услышал далекий шум автомобильных моторов, и именно в той стороне, куда я шел. Продолжая двигаться скорым, насколько позволяла местность, шагом в том же направлении, я спустя какое-то время уже визуально определил местонахождение этой самой автодороги по мельканию редких машин за редко поредевшими деревьями. Приблизившись, увидел, что дорога шла практически вплотную к кромке леса. Точнее сказать, ее когда-то довольно давно проложили по просеке. И, по-моему, это было основательное двухполосное шоссе в типичном немецком стиле. Не автобан, но что-то типа того. Движение здесь не было особо оживленным. Как-никак лес, тишь, провинция. До городов и любого жилья далеко. И минут за десять в обоих направлениях проехали всего три легковушки. Одна из них была классическим «Жуком» светло-серого цвета. Марки остальных я затруднился определить сходу. И старомодный двухосный грузовик традиционной капотной компоновки, похожий на наш ЯАЗ МАЗ-200. Должно быть какой-нибудь МАН или Бюсинг. Только окрашенный в веселенький ярко-зеленый цвет тянувший полуприцеп в виде белой закрытой фуры с большой темно-серой надписью «Шенке». По-моему, этот принадлежавший одноименной немецкой транспортной компании логотип я встречал и где-то в своем времени. В мире капитала с годами вообще мало что меняется. Кроме легковых машин грузовика, мимо меня проехал еще и красно-белый с большим количеством хромированных деталей Автобус округло зализанных очертаний, совершенно в духе ранних лазов или лиазов. А вот каких-то военных машин я не увидел. А на противоположной от меня обочине, задом ко мне, действительно стояла легковая машина. То есть, в принципе, все было именно так, как меня и проинструктировали. Правда, марку машины работодатели уточнить не удосужились. А в данном случае это был Volkswagen Carman Gia. Если точнее, Volkswagen Carman Gia тип 14. Изящная, полуспортивная, двухдверная купе вишневого цвета. Красивая и где-то даже пижонская небольшая машинка. Типичная для Европы тех времен. Но малоизвестная, к примеру, за океаном. Довольно удачная попытка получить стоящую вещь и заработать, не прилагая особых затрат и усилий. Построенный на агрегатах Жука заднемоторный автомобиль, при относительно небольшой мощности двигателя, всего-то 54 лошадиные силы, разгонявшийся до приличных для тех лет 142 км в час, и производили эту машину, если не ошибаюсь, довольно долго, с 1955 года. По 1974 год. То есть спрос на данную модель, судя по всему, был. За рулем Volkswagen кто-то сидел. Ничего более не опасаясь. Хотя, как знать. Вот как кинутся сейчас ко мне со всех сторон какие-нибудь размахивающие стволами и браслетами люди в черном. И конец операции «Резидент». Я вышел из леса, перелез через полосатый отбойник дорожного ограждения и, перейдя дорогу, направился к автомобилю. Припаркованная на обочине машине глухо хлопнула дверца, и с водительского места встречу мне вышло нечто смутно знакомое. Ну да, в принципе, Volkswagen Carman Gia вполне можно считать дамским авто. Только по тем временам это была отнюдь не малолитражная тачка для едущих в супермаркет домохозяек, а транспорт для тех, кто культурно выражаясь, понтовался желая продемонстрировать окружающим некую статусность. Чуть позднее дам такого рода стали считать деловыми женщинами или бизнес-вумен. Не путать со светскими львицами, эскортницами и прочими б, то есть, пардон, уже не девушками с пониженной социальной ответственностью. Глядя на неторопливо идущую ко мне симпатичную светловолосую дамочку. Внешний облик в полном соответствии с импортными модными журналами тех времен. Прямые слегка волнистые волосы до шеи, красно-коричневый костюмчик из плотной ткани с приталенным жакетиком и узкой юбкой до колен, белые туфли и блузка, чулки цвета чуть темнее телесного. Я почему-то подумал о том, что, пожалуй... Ряд отечественных фантастов из моего времени успели весьма странным образом сформировать целый массив литературных произведений, где на каждом шагу описано разного рода супер в основном киборги и биокиборги, Роковые красотки с боевыми качествами терминатора, модели как минимум Т-800, обычно придаваемые главным героям книжек не только для военно-шпионских и телохранительских надобностей, но и для сопутствующих постельных утех. Откуда у бумагоморателей возникли подобные хотения и желания, фиг его знает. Боюсь предполагать что-либо определенное, поскольку не психиатр. Может, это от того, что среднестатистическая семейная жизнь, как правило, нудна и сера. А большинство обычных, реальных баб из плоти и крови отнюдь не красавицы. Хотят они от всех и всегда примерно одного и того же. Как шутил один мой усиленно изображающий печального юмориста приятель, настоящий мужик в разговоре с женой должен произносить вслух всего три слова «люблю», «куплю» и «поехали». Говорят и думают вполне стереотипно, и любые близкие отношения с ними кажутся от этого занудными и однообразными, а в сугубо мужских делах они обычно и вовсе только мешают. От того и пресловутая Никита, разумеется, имея в виду ее самое первое, классическое воплощение, Ан-Парио в Бессонском фильме, фигура донельзя трагическая, поскольку дамочка занялась стрельбой по живым мишеням не по своей воле, а имея в виде единственной альтернативы гильотину с веревкой. Уж не помню, как именно в Бель-Франс в последнее время приводили в исполнение смертные приговоры, Либо пожизненное заключение. Я человек несемейный, но отчасти готов согласиться с этим хотя бы в плане того, что несерьезные отношения обычно заставляют нас разменивать и без того не слишком длинную жизнь на всякую ерунду и суету, а серьезные фатально выматывают во всех отношениях поскольку добывание хлеба насущного для семейства и домочадцев всегда подразумевает болезненное и систематическое наступание на горло собственной песни. Так что, исходя из всего вышеизложенного, подобные не особо потребные придумки писателей оригинального жанра в стиле эротических снов рядового Агафонова, было и в самом конце 1980-х такое кино, где солдатикам в казарме после отбоя снились исключительно девицы в бикини и без. И по личному опыту не скажу, что это такая уж неправда. Понять несложно. Особенно если бросить один мимолетный взгляд на портреты тех, кто все это, собственно говоря, и пишет. С фото на вас будут мрачно смотреть сквозь толстенные стекла очков, как правило, очень пожилые, сильно траченные молью мужи, то ли с испитыми, то ли просто потрепанными невеселой жизнью физиономиями. Короче говоря, внешне типичные маньяки и растлители малолетних, именно такие, какими их обычно описывают в разных специфических истероидных телешоу. И вот тут без всяких лишних вопросов становится ясно, почему именно они не жалеют слов и красок на смачные описания, к примеру, близкоинтимных отношений с малолетками, Или теми самыми секси-киборгами. Ведь с такими рожами, как у них, им вообще никто и никогда не даст. А ведь хочется и в разных местах чешется. Хотя в реальности, как у классиков, стар, девушки не любят и год не был в бане. Вот, собственно, и вся причина. Ну да ладно. На этом фоне тот упрямый факт, что причудливая штука жизнь опять свела меня с предметом, близости с которым на моем месте, несомненно, вожделели бы очень многие, нисколько не радовал. Однако спать с биологическим объектом, все-таки то, что это не железка однозначный плюс, не вполне ясного, но, несомненно, искусственного происхождения, который, по идее, подчиняется тебе во всем, но при этом ты прекрасно знаешь, что эта красавица запросто может полностью вывести тебя из игры, Одним лишь тычком на маникюренного пальца в нужное место меня особо не тянуло еще в прошлый раз. А сейчас, для начала, следовало хотя бы понять, какие у нее здесь могут быть задачи, кроме основной, то есть ликвидации пяти поставленных вне законов далекого будущего персон. А то сделанные накануне блондинкой заявления насчет ее широких исследовательских возможностей наводили на не особо хорошие мысли. Откуда я знаю, просто так она рядом стоит? Или при этом еще и медленно меня убивает? Хотя, если рассуждать логически, зачем ей меня убивать? Тем более, что действовать нам предстоит совместно. И моя гибель все равно не обернется чем-то большим, чем экстренный возврат в исходную точку. Вот и выходит, что я на этой работе чем дальше, тем больше становлюсь параноиком. Когда то кого мне опрометчиво автоматически назначили в напарнице, наконец подошла почти вплотную, я, признаюсь, испытал довольно странное чувство. Действительно, вроде бы она, и в то же время и не она, имея в виду ту прежнюю графиню из 1944 года, несоответствия были не слабые. Примерно такие же зрительные ощущения обычно бывают, Когда сначала, к примеру, посмотришь кино 1980-х годов с какой-нибудь Клавой Кардинали в главной роли, а потом другой фильм с ней же, но, скажем, из конца 1950-х, начало 1960-х, какие-нибудь 8,5, где и кинозвезда еще свежа, молода и даже не очень-то похожа на себя последующую поскольку не обременена детьми разводами и многочисленными пластическими коррекциями задницы груди физиономии и прочего что тут сказать глядя на нее я понял нет все таки не наврали действительно по крайней мере с точки зрения внешности передо мной был качественно иной уровень неожиданно даже возникло очень странное ощущение что тогда В 1944-м это была мамаша, а теперь я вижу перед собой отнюдь не ее саму, а дочь. Хотя если вспомнить то, что мне наболтали о пресловутой методике ее систематического перерождения, что-то в этом духе и должно было получиться. В общем, на этот раз на вид ей было лет 20 с небольшим, не больше. Профессионально уложенные волосы колыхались над ее плечами. Каблучки стучали по бетонке шоссе и, честно вам скажу, ребята, я прямо-таки засмотрелся на нее, остановившись у хромированного заднего бампера Фольксвагена с приоткрытым ртом, словно полный идиот. Называется «Не удержался». Подойдя, эта юная леди про то, что реально ей лет 200 я не забыл, просто молча кивнула, давая понять, что насчет меня все. Похоже, знает и понимает. Катарина? Личный номер 1313? Уточнил я по-русски на всякий случай. Да, но в данном случае более уместно имя Кэтрин. А я вас сразу узнала. Геносис Зурбашлык. Сказала она на том же языке. А вот голос у нее был тот же самый. Стоп, мамзель. Что больше мне никаких башлыков. Мы не в Азиис». Выдал я максимально строгим тоном начальственную установку и уточнил. «Это Европас, и сейчас это категорически неуместность». «А что уместно?» – слегка удивилась моя напарница. «Да если бы я знал!» «Зови просто шеф или командир», – решил я, недолго думая. «Хорошо, командир». «Ну что, тогда поехали, товарищ Кэтрин Хейгловна?» – спросил я. «Из чего я упомянул именно эту симпотную голливудскую актриску из нашего времени?» хорошо смотревшуюся в комедийном детективе про очень опасную штучку. А других кино и сериалов с ней я особо-то и не видел. Даже не знаю. Просто с языка, который иногда враг мой, сорвалось. Садитесь, не стала спорить она. Только наденьте, пожалуйста, плащ, который лежит на переднем сиденье. Он должен быть вам впору. И действительно, в обитом явно не дешевой тканью мягко-песочного цвета салоне Фольксвагена Обнаружился новый светло-серый мужской плащ по моде тех лет, приталенный с поясом, оказавшийся мне вполне по размеру. Я облачился в эту обновку, решив не уточнять, зачем и кому это нужно. В конце концов, пока не было сделано ни одного выстрела и никто еще не умер, конспирацию следовало соблюдать, причем максимально. Переодевшись, я взгромоздился на мягкое кожаное сиденье справа, мамзель села за баранку и мы поехали. Пейзаж по сторонам дороги оставался прежним. Поросшие осенним лесом, живописные долины с альпами на заднем плане. Попадавшийся нам навстречу транспорт был все таким же разнотипным и исключительно гражданским. «А у них здесь что, не введено военное положение?» – спросил я на всякий случай и уточнил. «Ведь ситуация вокруг Кубы неизбежно должна была вызвать повышение боеготовности. Никогда не поверю!» что агрессивный североатлантический блок в это самое время натурально не стоял на ушах. Высказанное мной удивление было вполне резонным. Но как все происходило в Европе в те дни, на самом деле я, честно говоря, представлял смутно. Маловато было информации при поспешной подготовке. Оно, конечно, Куба далеко, Куба рядом. И если американцы собирались ее то ли атаковать, то ли вообще стереть с лица земли, Это вовсе не значило, что реваншистские бундесдойчи и прочие союзники США должны были сразу же кинуться в рассыпную, попрятавшись по погребам и бункерам, или немедленно заняться рытьем окопов или противотанковых рвов. ФРГ 1962 года – это все-таки не СССР образца 1941-го, и что-то подсказывало мне, что большинство западных европейцев тогда все-таки наделись на то, что как-нибудь да пронесет. И, кстати, пронесло же. По крайней мере, в той основной реальности, из которой я сюда свалился. Почему не введено? Введено, но не везде. И полную боеготовность еще не объявляли. Там, где нет воинских частей и баз НАТО, накал ситуации, по крайней мере со стороны, особо не чувствуется. Ответила моя напарница и тут же то ли попросила, то ли потребовала. А сейчас постарайтесь поменьше разговаривать, особенно по-русски. Я молча кивнул, поскольку понял, почему она напряглась. Сначала из-за поворота показался дорожный указатель «Бэк Хайнфелд», а дальше по сторонам дороги замаячили, сливаясь в узкие улицы, аккуратные двух- и трехэтажные домишки под черепичными крышами. Оживляя в памяти экстренно повторенный накануне ухода краткий курс географии Западной Европы, я наконец вспомнил, что Бергенфельд — это вроде бы одно из западных предместий Швайнфурта. По крайней мере, оно было таковым в начале следующего столетия. Какое-то время наш Кармен Гия петлял по улицам городка. Весьма прилично одетые прохожие, как, впрочем, и автомобили на этих улицах, были редки. Будний день, середина дня. Никакой военной угрозы действительно не чувствовалось. Попадавшиеся по пути магазины, лавки и газетные ларьки были открыты. Мелькнуло какое-то здание, явно более современной постройки. Вывески я не успел рассмотреть, но, судя по двум большим афишам перед входом, явная киношка. Большую часть одной афиши с надписью «Divercio al Italiano» занимал портрет молодого Марчелло Мастрояни. На другой, с буквами «Пагадор де Промиссас», были какие-то совершенно незнакомые мужики, нарисованные в красновато-черных тонах. Ну да, развод по-итальянски с Мастрояни, режиссера Пьетро Джерми. Как раз в мае 1962 года на Каннском фестивале получил приз «Пальмовая ветвь» или «Что у них там? Как лучшая комедия». А вот какие тогда еще в Европах шли фильмы, фиг его знает. Полный мрак и туман. Тем более, что далеко не все они потом попали в советский прокат, в отличие от того же развода по-итальянски. Хотя, если я все правильно помню, в том же 1962-м Госкино СССР таскало по западным кинофестивалям, например, Иванова детство А. Тарковского. И даже сумела кого-то удивить и победить, раз уж какие-то премии за него получила. После очередного поворота на крайнем доме мелькнула табличка с названием улицы. Букаду-штрассе. Моя шоферша остановилась возле трехэтажного дома, перед которым было припарковано спиток легковых автомобилей. Два из них были знакомыми мне супермалолитражками и Изетто и несколько мотороллеров Веспа. Здесь же прилепилась и пара велосипедов. Да, патриархальное время и еще более патриархальная страна, где никто особо не боится, что его движимое имущество банально сопрут. Впрочем, один велосипед, кажется, все-таки был пристегнут цепочкой к уличному фонарю. А стало быть, в милосердия здесь все-таки верили далеко не все. Вывеска над входом указывала, что перед нами «Хотель Гасхов Кулле», то есть в моем грубом переводе «отель либо гостиница, прохлада или свежесть». На мой взгляд, для горного края такое название – самое то. Мы выбрались из машины и вошли. Поскольку данное заведение к категории гранд-отелей явно не относилось, штатных единиц здесь тоже было не слишком много. Во всяком случае, никаких швейцаров или носильщиков посреди обставленного в тогдашнем модерновом стиле легкие кресла и круглые столики с элементами металла и пластика, холла не обнаружилось. Хотя, поскольку из багажа у моей напарницы была только сумочка, они были ни к чему. Чуть дальше, за стойкой, обнаружился немолодой, предельно вежливый портье, с лицом типичного гитлеровского генерала из советского фильма про войну или школьного учебника истории, который без лишних вопросов выдал моей спутнице ключ от номера и пожелал хорошего дня. Чувствовалось, что жила она тут уже не первый день. Провожаемый не слишком внимательным взглядом портье, я молча двинулся за Кэтрин. Лифта здесь, разумеется, не было, и на третий этаж пришлось подниматься по узкой лестнице на своих двоих. Отель представлял собой странноватую смесь старого и нового. Архитектура явно из девятнадцатого века, а вот отделка, вроде синтетического коврового покрытия на полу в коридорах, или мебель по моде текущего десятилетия. Передевайтесь, велела моя спутница, едва закрыв входную дверь номера на ключ. Сказав это, она открыла шкаф, одновременно выдвинув из-под кровати острым носком туфельки, не особо большой клетчатый чемодан. Я скинул плащ и начал раздеваться, энергично слонув в предбаннике. Все предложенные мне насильные вещи оказались новыми, отглаженными и вполне по размеру. Чувствуется, что некая предварительная подготовка в операции все-таки присутствовала, несмотря на всю сопутствующую спешку последующие минут двадцать я был переэкипирован полностью, начиная с трусов. Поглядя на себя в большое зеркало, оно было на внутренней стороне одной из дверок платяного шкафа. Я обнаружил перед собой нечто в темно-сером костюмчике с галстуком селедочкой и белоснежной сорочкой. Внешность была вполне в духе времени. Этакая дешевая подделка поднепьющего одеколон Алена Делона, молодого Шона Коннери или какого-нибудь персонажа нашего кино 1960-х. Можно вспомнить хоть Белявского из «Июльского дождя». Только вот рожи я на киногероя или рокового красавчика ну никак не тяну. Выданные мне мягкие черные полуботинки тоже оказались нужного размера. «Да, прямо Фрейс гондонной фабрики», сказал я, обувшись и критически оценив свое отражение в зеркале. Шпион, мля! Наденьте, сказала явно пропустившая эту реплику мимо ушей напарница, протягивая мне круглые наручные часы в хромированном корпусе на металлическом браслете того же цвета. Отмечу, что разговаривали мы с ней по-русски, но в полголоса и с оглядкой, дабы никто из за двери нас невзначай не послушал. Гостиничная прислуга во все времена имеет обыкновение возникает в самый неподходящий момент, хотя. Может быть, в Западной Германии третьей четверти прошлого века с этим и обстояло как-то иначе. «Спасибо, очень мило с твоей стороны», – поблагодарил я, защёлкивая браслет на запястье. «При этом часики сразу же показались мне какими-то уж слишком тяжёлыми, небось дорогие. Как говорится, двух камней не хватает, на один положить, вторым прихлопнуть. Они выглядят, как обычные швейцарские, флудо». Ватерпров, военного дизайна. Тут же уточнила, словно угадав мои мысли, Кэтрин. Но это не просто часы. Да ну! Хорошо, что сразу просветила. А что это тогда? Чувствовалось, что сейчас между нами будет разговор в стиле типичного диалога Джеймса Бонда с хитромудрым злыднем Кью в мастерской последнего. На самом деле, это многофункциональный комплексный прибор. Индивидуальный маяк плюс экспресс-анализатор радиоактивного заражения с простейшим индикатором. В смысле? Сейчас циферблат ваших наручных часов белый. Если уровень радиации превышен, его цвет будет соответственно меняться. Если уровень выше нормального, но не опасен для жизни, цвет циферблата будет желтым. Если уже опасный для жизни, оранжевым. Ну а если уровень радиации смертельно критический, циферблат станет красным. Этот цвет всегда означает только одно. С этого места нужно срочно уходить. Понял. В нашем случае очень нужная вещь. А какие там еще функции, полезные в хозяйстве? Сверху, над цифрой 12, стандартная кнопка якобы для завода и перевода стрелок. На самом деле, при резком нажатии она ставит вокруг вас силовое поле. От пули или осколков оно не спасает, но зато на короткое время защищает от радиации. Продолжительность работы – до часа. А если прибор чувствует поблизости ядерный взрыв, он ставит поле автоматически. Что, прямо-таки спасет от ядерного взрыва? Непосредственно в эпицентре подобное, разумеется, не поможет. Но вдали от него, то есть там, куда ударная волна дошла слабо и где не возникло возгорания от светового излучения, поле более-менее защищает от основных поражающих факторов – И прежде всего, как я уже сказала, от проникающей радиации. Не нравится мне это более-менее. И надолго его хватает. Там автономное питание на несколько лет. Разумеется, если не использовать прибор непрерывно 24 часа в сутки. Плюс для восполнения расхода энергии система периодически подзаряжается автоматически. Толково, согласился я, не став уточнять подробности. Про оружие, документы и прочее решил пока тоже не спрашивать. Вместо этого присел на по-немецки безупречно застеленную кровать и спросил. «Ладно, с этим ясно. Теперь докладывай, что успела. Ты же здесь, как я понял, не первый день?» «Не первый. И кажется, мне удалось напасть на их след». «Замечательно. Похоже, наши с тобой общие работодатели в тебе не ошиблись. И как ты, интересно знать, на этот след напала?» Поскольку в окружающем нас мире космонавтика еще, увы, находится в зачаточном состоянии и, соответственно, начисто отсутствуют даже самые элементарные системы космической связи и навигации, поиск был сильно затруднен, отрапортовала Кэтрин, стоя передо мной в позе памятника, одетой излишне модно и не по возрасту юной пионерки. Имеющимися у меня средствами, я могу засеть интересующих нас лиц на расстоянии не более чем 100-150 километров, по изотопным меткам и микромаякам. Ого! Не смог я скрыть своего удивления. А микромаяки-то у них откуда? Сами они даже и не знают о существовании этих микромаяков, поскольку вдохнули их во время прохождения через аппаратуру для хронопереброски. Это одна из совсем недавно введенных дополнительных предосторожностей на случай несанкционированного проникновения. Вот интересно, а вдохнуть вместо микромаяка, скажем, хитрую микробомбу, которая в нужный момент разорвет к какую-нибудь важную артерию, было никак нельзя? Ведь тогда чего проще? Активировал ее в нужный момент и, как говорили когда-то у нас, нет человека, нет проблемы. Или все же боятся, что этакую погибель может невзначай вдохнуть и кто-нибудь не тот. Если так, то, похоже, разного рода экстремисты в этой их квадзинаучной хроноконторе гости все-таки не слишком частые. «Весело вы там у себя живете, выдумщики хреновы, и скольких ты засекла?» Изначально я знала лишь примерную точку их прибытия, для более точной ориентировки. Мне пришлось начать планомерное прочесывание территории того, что здесь называют Западная Германия или Федеративная Республика Германия, полосами по 150-200 километров с севера на юг, начав с восточной части этого государства. В результате были обнаружены трое из пяти объектов, двое мужчин и женщина. Стоп, а почему ты не ликвидировала их сразу после обнаружения? Потому что, во-первых, по элементарной логике, эта троица должна вывести нас на оставшихся двоих. Эту парочку я обнаружить пока не смогла, а значит, они точно находятся за пределами радиуса в полтораста километров. Из-за этого обстоятельства стоит временно оставить в живых хотя бы одного из обнаруженной троицы. Узнав, что на них охотятся, они неизбежно попытаются предупредить об этом остальных. А если оставшиеся двое сейчас работают отдельно и готовят нечто свое, тоже весьма убойное, причем независимо от первой троицы? Это маловероятно, командир. Куда реалистичнее предположить, что оставшиеся двое обеспечивают своим коллегам прочный тыл, в отличие от людей, населяющих этот промежуток времени. Все они слишком хорошо представляют все возможные долгосрочные последствия глобальной войны, ядерную зиму и все остальное. При этом, если верить материалам из их личных дел, все пятеро отнюдь не самоубийцы. И, судя по всему, они собираются не просто устроить ядерную войну, но и с максимально возможным комфортом пережить начатую ими бойню, дабы затем посмотреть на дело рук своих. Они что, извращенцы? Из числа тех, кто любит смотреть? Эксгибиционисты? Возможно, по крайней мере в своей личной переписке они высказывались о том, что им любопытно будет посмотреть на достигнутый результат. Так вот, скорее всего, оставшиеся двое сейчас купили или арендовали какое-то уединенное укрытие. Возможно, это бункер или просто имеющий некоторую автономность загородный дом либо поместье, и теперь набивает его предметами первой необходимости из расчета на несколько лет полной изоляции и хаоса. Бункер! Не жирновато ли будет? Спросил я, одновременно подумав, что у них там все почти как у нас. Не ходите, детки, в соцсети гулять, а то те, кто не надо, про вас слишком много будут знать. Почти сихи, блин. Почему? Слегка удивилась Кэтрин. В Западной Германии в частных руках довольно много подобных сооружений, или оставшихся после 1945 года, или построенных в последние десятилетия какими-нибудь параноиками. Плюс к этому есть еще Австрия и Швейцария, где противоатомные убежища тоже весьма модная тема, так же как в США или Канаде. А во-вторых, командир, у нас есть четкий приказ до момента. Пока разыскиваемые нами экстремисты не начали осуществлять комплекс своих непоправимо дестабилизирующих эту реальность мероприятий, всяческое воздействие, невозможный ущерб должны быть минимальными. То есть, пока они не начали всерьез, нам надо попытаться ликвидировать всех пятерых максимально чисто, так, чтобы не пострадал никто из местного населения. Надеюсь, вас инструктировали на тему того то при сохранении базовой реальности гибель даже одного, населяющего ее индивида, весьма нежелательна. Однако скажу вам сразу. Уверенности в том, что мы сумеем убрать их всех до того, как они начнут, лично у меня нет никакой. Хотя бы потому, что, похоже, они с самого начала все-таки смогли привлечь к своим темным делишкам кого-то из людей, населяющих данный временной отрезок то есть работы у нас прибавится. «Это каких людей?» – уточнил я на всякий случай. «Ну, не мне вам объяснять, командир, что в Западной Европе в 1960-е годы было, пожалуй, слишком много разного рода, как их тогда называли, левых и ультралевых экстремистов, причем с крайне радикальными, близкими к анархизму взглядами». Сильнее всего это, конечно, расцвело в конце 1960-х, но и в начале данного десятилетия более чем хватало экзальтированной молодежи, полагавшей, что западный англосаксонский империализм давным-давно изжил себя, и его стоит полностью уничтожить, чтобы не мешал. Разумеется, в первую очередь подобные местные радикалы выступают за обычную революцию в стиле того, что произошло в России в 1917 или на Кубе в 1959 -м. Но среди них найдутся и те, кто искренне считает, что раз генеральный секретарь Хрущев и председатель МАО почему-то неприлично долго раздумывают и медлят с уничтожением ненавистного мира эксплуатации и несправедливости, их стоит к этому немножко подтолкнуть. Почему бы и нет? Похоже... Подобные мысли все-таки нашли и горячий отклик у некоторого количества экзальтированной местной молодежи, и наши доморощенные поджигатели войны достаточно быстро навербовали себе неофитов. Я хотел спросить что-то еще, но, подумав с минуту, понял, что рассуждает эта девочка-виденье весьма логично. Этого у нее, пожалуй, не отнимешь. Действительно, всех катастрофических последствий ядерной войны Тогда решительно никто особо не представлял. Результаты полигонных испытаний с полши рядом секретили, а для каких-то выводов о воздействии радиации на организм человека или биосферу просто не было достаточного материала. С Хиросимы и Нагасаки прошло слишком мало времени, а снести до основания плутократов и угнетателей действительно хотелось очень многим. Прямо-таки руки чесались. Особенно если вспомнить, что чуть позже многим европейским левым были ну очень по душе призывы небритого Эрнеста Чегивары устроить тысячу вьетнамов или людоедские эксперименты камбоджийских красных кхмеров товарища Пол Пота, который, кстати говоря, тоже учился где-то в Сарбоне. Только звали его тогда, кажется, Салот Сар. И, по идее, Эти пятеро ушлепков могли привлекать народец не только давя на привлекательно-разрушительную идеологию, но и банально выплачивая вознаграждение за оказываемые мелкие услуги. В конце концов, дедушка Ленин и ему подобные тоже было дело башляли, хотя и не из своего кармана, много кому, и, что характерно, никто не отказывался. С этим у них тут тоже вряд ли возникли проблемы. Конечно, несколько чемоданов ассигнаций, либо золота в слитках или каких-нибудь суверенах, империалах для партийной кассы они с собой притащить не смогли. Но ведь механизм богатения для таких вот случаев хорошо известен и примитивно прост, раз даже Марти Макфлай во второй серии «Назад в будущее» до этого вполне себе додумался. Только ему вредный док Браун не давал этим воспользоваться. Они же прямиком из будущего и до момента, когда начнут действовать всерьез, в результате чего дальнейшая реальность начнет непоправимо меняться, знают наперед практически все, если, конечно, нужные данные сохранились через века хотя бы в частичном объеме. А значит, они могут идти прямиком в ближайшую букмекерскую контору и ставить на что угодно – скачки, гонки – Результаты боксерских поединков и футбольных матчей. Развод или брак какой-нибудь скандальной кинозвезды. Пол родившегося у королевской четы наследника. Или, скажем, на бирже поиграть. Да мало ли что еще. Так что у этого батьки с золотым запасом, судя по всему, никаких проблем. «Хорошо, будем считать, убедила», – сказал я напарнице. «И где именно эти трое сейчас находятся?» «Не особо далеко отсюда. Вот тут, километрах сорока западнее нас, в районе города Лор-Аммайне, в загорода Патианате Унте-Ден-Айхе, то есть, если перевести на ваш родной язык, под дубом». Докладывая это, она изящно нагнулась, достала из чемодана что-то вроде атласа для автолюбителей и, раскрыв его на нужной странице, продемонстрировала названное место. В принципе, в этом не было особо нужды, поскольку здешнюю географию я еще не забыл. Это фанвизиновскому митрофанушке география была нафиг не нужна, поскольку на это в России извозчики есть, а таким, как я, без нее никуда. «По-моему, этот Лор-Аммейня – обыкновенный провинциальный городишко», – сказал я, посмотрев на карту. «Не очень-то понятно» как они собираются начать оттуда Третью мировую войну. Уж больно место для этого выбрали странное. То, что они там остановились, вовсе не означает, что начнут они именно в этом месте. То есть... Смотрите, что получается, командир. Я некоторое время наблюдала за нашей троицей, и за три дня они выезжали лишь в два места. Куда именно? Два раза они крутились возле аэропорта Мангейм. Это ближайший к нам западногерманский гражданский аэропорт, более 100 километров на запад от нас. Интерес для них там могут представлять прежде всего 12 американских истребителей-бомбардировщиков F-100D SuperSaber из 479 тактического авиационного крыла ВВС США. Их перебросили в Мангейм с испанской авиабазы Морон 5 дней назад с промежуточной посадкой в Битбурге. Ого! Откуда такие подробности? Командир, вы меня правослово удивляете. Об этом писали местные газеты, причем исключительно в превосходной степени, как об одном из ярких свидетельств того, что американские союзники будут защищать западную Германию от коммунистов до последней капли крови. Так вот, по крайней мере, часть этих суперсейбров Вооружена тактическими ядерными авиабомбами МК-7 мощностью 22 килотонны каждая, хотя про последнее публично, разумеется, не сообщали. Насколько я знаю, в постоянной готовности к вылету в Мангейме находится как минимум одно дежурное звено. Однако, на мой взгляд, этот вариант слишком сложен. Почему? – спросил я, прикинув, что 22 килотонны это Как-никак Хиросима, то есть все серьезно. Тем более, если эти атомные авиабомбы полностью снаряжены, сбросить их несложно. Это некоторые, полагающие себя слишком умными, идиоты думают, что тактические ядерные бомбы тех времен имели такую же сложную и многоступенчатую защиту от дурака, как ядерные боеголовки на баллистических ракетах или мегатонные водородные бомбы который тогда использовала стратегическая авиация. Но на самом деле, дорогие ребята, там всегда стояли простейшие механические взрыватели, и если бомба полностью снаряжена и чека снято, можно бросать. Ну а про то, что пресловутая западная защита от несанкционированного пуска, мягко говоря, сильно преувеличена, можно лишний раз и не повторять. Достаточно вспомнить их пресловутый Код от ядерной войны – 00000000. Просто все остальные клавиши, кроме нуля, на пульте заранее блокировались, чтобы тупые солдатики с дуру не нажали что-нибудь не то. А нажать 8 раз подряд на ноль вряд ли придет в башку даже самому законченному идиоту. Те, кого мы должны ликвидировать, не профессионалы, а слишком много знающие любители пояснила моя напарница. Иначе они сразу же объявились бы возле какой-нибудь крупной военной авиабазы НАТО, которых в здешней ФРГ полно. Но в таких местах они как раз не засветились, поскольку эти объекты слишком хорошо охраняют. При этом, что не говорите, выбранный в качестве пункта временного развертывания тактической ударной авиации гражданский аэропорт Для подобной акции куда удобнее. Место слишком людное, много посторонних. Но, хотя охрана там и хуже, чем на военных авиабазах, она все равно не маленькая. Я точно установила, что кроме пилотов и тех состава 479 тактического авиационного крыла ВВС США, в аэропорту и вокруг него постоянно находятся не менее роты военной полиции армии США а также немецкие полицейские и военнослужащие. Все вооружены автоматическим оружием, плюс джипы с пулеметами, бронемашины, временные огневые точки на въезде. Так что даже при штурме силами группы из нескольких десятков вооруженных боевиков добраться до стоящих на дальних стоянках в стороне от здания аэропорта самолетов дежурного звена крайне сложно а запустить двигатели и взлететь еще сложнее. Так что на их месте я бы этот вариант не выбрала. Тем более, что один или даже два-три истребителя-бомбардировщика можно относительно легко сбить здешними средствами ПВО и при несанкционированном вылете на территории ФРГ и на востоке при пересечении границы восточного блока. Хорошо, тогда каков второй вариант? Вечно молодая Кэтрин снова раскрыла атлас, и ее на маникюренный пальчик указал на некую новую географическую точку. Вот тут, всего в километрах 25 от нас, в районе Гальсбах-Флёсбах, в Шпессардских горах, находится весьма живописная долина, земля в которой, середины 1950-х годов, арендована под свои нужды армией США, примерно лет на 50. И до недавнего времени там не было никакой активности, кроме столбов с запретительными табличками. Долина даже толком не охранялась. Но в последние несколько суток там отмечена повышенная активность. Какого рода? Уточнил я, неожиданно вспомнив, что Шпессардские горы это, похожи примерно там, где происходило действие старой комедии «Привидение в замке Шпессард» 1960 года. Ну да, было такое кино, и для тех времен очень даже неплохое. А затем я с некоторым обалдением подумал о том, что сейчас где-то поблизости вполне могут разгуливать главная героиня этой самой комедии Лизалотта Пульвер, и даже засветившаяся в пока еще не снятой второй части этого кино «Прекрасные времена» в Шпесарте 1967 года и... Если нам не удастся делать свое дело до того, как все полетит в тартарары, в этой реальности продолжение вообще не состоится. Просто некому будет снимать, и не для кого. Ханнелора Эльснер. впоследствии известная у нас как комиссарша Леа Зоммер из одноименного немецкого сериала. Причем юные, свежие и не подозревающие ни о чем плохом. Вот же занесло. Бляха-муха. Сейчас там выставлена охрана, а кое-где и проволочные заграждения, пояснила Кэтрин. Я лично наблюдала скопление военных автомашин армии США, а также большого количества тяжелых трейлеров и цистерн без маркировки. Я была там, и, судя по тому, что я там увидела, в долине сейчас лихорадочно ведутся монтажные работы. То есть... Там явно оборудуют пусковые позиции. Работы ведёт 46-я артиллерийская группа армии США. А раз так, эти позиции предназначены, скорее всего, для ракет ПГМ-11 «Редстоун».